Рамон слегка поежился, стоя у двери непримечательного с вида двухэтажного дома. Со стороны, поглядишь, ни красоты, ни шика, ни даже надежности. Ветхие стены, облупившаяся штукатурка, крышка какая-то облезлая. Ушло и сам с виду такой вот простенький, безобидный, но на похож, а ворочает делами, какие не снились ни подлатому, ни бивню, несмотря на всю их брутальность. И вот Рамона пускают в святая святых. Дом Бонзы. А очкова-то как? Прийти на хату авторитета всего-то через месяц работы в группировке — это или взлет, или залет. Первое бы лучше, конечно, а втором даже думать не хочется. Поневоле вспомнилось, как полчаса назад Баты будто бы вскользь уточнил. «Сколько человек знают про твое участие в убийстве Бевнестова?» «Один, и он на дно уже лег», — честно ответил Рамон. «Отлично, когда вся эта фигня закончится, познакомишь». Мне толковые люди нужны. Да и тебя они тоже пригодятся. И учти, ты про свою банду и ее дела не в курсе. Капец, стрял так стрял. Получается, ушлому кто бивнястому мочканул, знать не нужно? еп А ведь поговаривают, будто у него в башку детектор лжи встроен. И как теперь не спалиться? Батую-то пофигу, он спокойно как киборг. а ему к каково? Он с говорил-то один раз всего. То есть ушлы с ним. И не говорил, а поставил в известность, как относятся к рэперским шмоткам. До сих пор стрёмно, что привлёк внимание старшего не работы, а дебильным прикедам. Но кто ж знал, что у него в банде так с этим строго. Это потом уже Рамон обратил таки внимание, что люди ушлые и впрямь сильно отличаются от всех прочих. Нормально одетые, правильно говорят, спокойно себя ведут. И в доме-то вон, как всё обалденно. Внутри особняк и впрямь напоминал кадры из какого-нибудь крутого стереофильма. Лестница, ковры... Элегантная мебель, чистота, мягкий свет. Ничего лишнего, никакого пафоса, но выглядит так, что хочется идти по стеночке и благоговеть. Мне удивительно, что Бонзе не понравились Рамоновы шмотки и сальные дреды. за замер? Разувайся!» Подтолкнул молодого в спину Батый. Рамон поспешно стянул изношенные стоптанные кроссовки и украдкой заправил носок между пальцами, чтобы скрыть дыру. «Идем!» — махнул Батый и отправился вверх по лестнице. Чикана заторопился следом, на ходу одергивая одежду и досадуя про себя, что брился целых три дня назад. Но кто ж знал-то, блин? Прошли длинным уютным коридором, на стенах которого тепло горели выполненные под старину лампы. Баты стукнул в дверь и вошел. Ушло сидел за массивным столом и перелистывал книгу, однако, судя по выражению лица, даже не пытался читать. — Приветствую, Бонза! — кивнул Баты, усаживаясь в уютное кожаное кресло с изогнутыми подлокотниками. Рамон замер на пороге, пока старший не кивнул на стоящий возле книжного шкафа стул. «Самый толковый из моих», — представил Батый Чекана. «Все утро по сектору бегал». «Толковый, говоришь?» — Ушлы посмотрел на Рамона без узнавания. «Ну тогда излагай. От самого важного и по нисходящей «Самое важное?» — Рамон сглотнул, незаметно спрятал ноги в дырявых носках под стул, а руки положил на колени, чтобы были на виду бивнястые вставили пистоны трем потлатам. Когда другие потлаты на выручку подоспели и завалили стрелков, которые обдели за казнью, то потеряли еще пятерых. В итоге решили в отместку двух схваченных бивнястых на шаркой пустить, но с начали жарить перед магазином Олли. Тот подпаленных пристрелил и сказал, что в следующий раз грохнет придурков, которые надумали вонять горелым рядом с его заведением. Сам Олли закрыть не пройти, нора утроила охрану. Пускают не всех. В хризантемах также. Ну, всякая мелочь по-разному. Девять жизней людей набрали, укрепились, а, скажем, помойка на третьей радиальный закрылась. Хозяин все запасы заныкал, на дно лег. Хватит, это уже надиктуешь по выходе, оно пока не сильно важно. Что со связистами? Сумин два часа назад пришла в Нару с каким-то мужиком не из наших. Тот это чужак или нет, не знаю, а чел, который инфу сообщил, того чужака не видел, поэтому подтвердить не может. Там же в Наре корейские бойцы, пять или шесть троек, остальные сидят в высотке и не высовываются. «Ясно. Теперь самую неважную новость расскажи». Ушлы расслабленно откинулся на спинку кресла. Рамон замялся, а потом вдруг просиял и ухмыльнулся. «Перед логовым бивня написали «Бивень Баклан». Бивень почему-то вышел с автоматом и расстрелял по надписи весь магазин». Ушлы хохотнул. «Вот вредная баба». После этого Бонза повернулся к Батыю. «Не вовремя это все завертелось. Надо гасить». «Кого из двоих оставляем?» батлатова Помощник не задумался даже на доли секунды. Я внаждал вопросы и давно решил, каким будет ответ. «Во-первых, Бивень уже почти не управляем, а значит, свою полезность исчерпал». Баты вскинул руку, упреждая возражение авторитета и продолжил. «Им все труднее манипулировать, и максимум через год он слетит с нарезки. Тогда валить его придется уже нам самим». «А во-вторых...» Ушло вроде обращался к собеседнику, но Рамону почему-то казалось, будто Бонза ждет ответа от него. — А во-вторых, — Баты усмехнулся, — в секторе есть такой симпатичный и очень сексапильный фактор, благодаря которому нам, Марат Сабивни, не потребуется. — Верно. Но чтоб Патлата не борзел, ему нужно подбросить конкурента. Ушло выпрямился и слегка подался вперед. Уперся локтями в стол, сцепил пальцы. — Амиго. Бонза поставил подбородок на сцепку и впился в молодого пронзительным взглядом. — А ты, например, хочешь стать четвертым Бонзой сектора? Первый год поддержим, поможем, а все такое. — Нет, — не задумываясь, — ответил Рамон. — Обосной. Собеседник чуть прищурился. — Во-первых, не справлюсь, авторитета не хватит. Ушлы благосклонно кивнул, признавая весомость довода. — А во-вторых, — сказал Чекана, — Помощником бригадира у тебя быть зачетнее и перспективы по-любому лучше. Аргументируй. Казалось бы, он засмеется про себя. У тебя мало точек, а людей, денег, оружия, да всего, куда больше, чем у Бивни Потлатова. Значит, ты живешь не с земли, а с чего-то другого. Или с корпами ведешь дела, но это вряд ли, или с межсекторалами. И потому я лучше буду с тобой. И многие в секторе так обо мне думают. Будто мимоходом поинтересовался собеседник. «В секторе вообще мало кто думает. Так что немногие». «Выйди», — Бонза посерьезнел. «И подожди снаружи. Хотя нет, сходи в третью дверь за углом, надиктуй там всё что вообще сегодня слышал по сектору, а потом зайди к учетчику, я скажу, чтобы гонорар тебе выдал. Вали, вали». Совершенно оглушенный нежданным успехом, Рамон оставил старших наедине.